И мне жаль, что в этом году этим кем-то оказалась я. «Смотри, чтобы это было в последний раз!» — сказал Джек шутливо и, наклонившись к ней, поцеловал Аманду в губы. Она все еще была бледна, и Джек снова почувствовал тревогу. Что могло с ней случиться? «Знаешь», — сказал он несколько минут спустя, — «ты до смерти меня напугала». — Хорошо еще, что там было столько народа. Благодаря этому ты не упала, когда потеряла сознание, и ничего себе не сломала, и не ушибла голову. — Спасибо, Джек. Он так трогательно заботился о ней, что Аманда почувствовала себя смущенной. Она уже давно привыкла считать себя взрослой, самостоятельной женщиной, и подобное внимание к своей особе было ей вновь. Когда они приехали к Джеку домой, Аманда быстро разделась, и Джек уложил ее в постель. Несмотря на макияж, замысловатую прическу и бриллиантовые серьги, которые Аманда поленилась снять, она выглядела точь-в-точь, точь, как девочка-подросток, и Джек, наклонившись к ней, погладил ее по голове, точно маленькую. Аманда рассмеялась. «Мне до сих пор не верится, что я оказалась способна лишиться чувств, словно какая-то аристократка из старых книг», — проговорила она. «И ведь я не притворялась, как они. Я в самом деле потеряла сознание». «Да, со стороны это, должно быть, выглядело очень романтично», — откликнулся Джек, снимая смокинг и развязывая галстук. «Но уж лучше бы ты притворялась. Так мне было бы намного спокойнее». «Кстати, тебе нужно что-нибудь? Если хочешь, я могу принести тебе тоника или заварить чай». Аманда на мгновение задумалась, потом с улыбкой посмотрела на него. Только сейчас она поняла, что умирает от голода. «А как насчет мороженого?» — спросила она. «Мороженого?» — удивился Джек. «Да, я хочу большую порцию мороженого с клубничным ароматом и ложечкой меда». «Будет исполнено, миледи!» Джек шутливо козырнул и вышел на кухню. Через минуту он уже вернулся с серебряным подносом, на который стояли две вазочки с мороженым и две ложечки. Поставив поднос на ночной столик, Джек помог команде сесть, потом опустился рядом и перенес поднос ей на колени. «Прошу вас!» Некоторое время они молча ели, и Аманда первая расправилась со своей порцией и без церемоний переложила к себе два шарика мороженого из вазочки Джека. «Кажется, я понял, почему ты потеряла сознание!» — воскликнул Джек. «Ты просто была голодна!» На самом деле он так не думал. В последнее время Аманда часто выглядела бледной и усталой, однако он старался не думать об этом. Но сейчас Джек вынужден был взглянуть правде в глаза — С Амандой творилось что-то неладное. И голод, и жара, и духота были здесь ни при чем. Причина ее недомогания крылась в чем-то другом. Может быть, она все еще переживает из-за дочерей, — подумал он с тревогой. Джен и Луиза по-прежнему вели себя так, словно у них не было матери. И это не могло не ранить Аманду. Джек, однако, считал, что это могло вызвать бессонницу, мигрень, в крайнем случае легкий невроз, но уж никак не обморок. И он решил взять дело в свои руки и завтра же отвезти Аманду к самому лучшему врачу из всех, кого он знал. На следующий день, еще до завтрака, Джек сообщил ей о своем решении. Но Аманда решительно отказалась ехать к кому-то из знакомых Джека. У нее был свой врач, который лечил ее многие годы и которому она полностью доверяла. К счастью, Джек слышал это имя. Врач Аманда действительно был отличным специалистом и имел собственную клинику. Туда он и позвонил, рассказав дежурной сестре о том, что случилось накануне. Джек попросил записать Аманду Кингстон на прием. «А как ваше имя, сэр?» – спросила медсестра. Очевидно, она была из новеньких и не знала, кто такая Аманда Кингстон. «Джек Отсон!» — ответил он и придвинул к себе телефонную книжку, готовясь записать время приема. «Вы муж, миссис Кингстон?» — уточнила сестра. «Нет, я ее эм, друг. Я сам привезу ее на прием». «Хорошо, мистер Отсон. Мы примем вас ровно в одиннадцать. Это вас устроит?»